Благотворительница любила золотая ручка совершать красивые жесты, о которых потом долго ходила воровская молва и домыслы обывателей. В номере одной из московских гостиниц она увидела спящего молодого человека. На столике возле его кровати лежал револьвер и прощальная записка. Юноша писал матери, что проиграл казённые деньги и собирается застрелиться. Вид молодого человека и тон записки расстроили Соньку. Она положила на стол все деньги, какие были при ней, и удалилась. Иногда в бедственном положении какого-то человека золотая ручка узнавала из газет. и отправляла ему деньги через своих помощников. Нередко, проезжая мимо какой-нибудь церкви, она приказывала остановить пролётку и раздавала нищим довольно крупные суммы денег.